И на рисовании она разрешала мне взять какой-нибудь один свой цветной карандаш. Только у двоих человек в классе были карандаши. Я долго выбирала, какой взять, что важнее раскрасить небо, солнце или траву. Всё было важным, одно без другого не могло. Это было мучительно выбирать. Но второй я попросить и не смела. На чистописании нам выдавали настоящие тетради. Чернилами из сажи и полынной палочкой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 Ей даже не когда было со мной поиграть. Без мины мне было очень грустно. А ещё Лили совсем не удавалось читать. Но пока мы ужинали, она внимательно слушала мои школьные новости. Огорчало меня в школе только одно: до четвёртого класса нельзя было отращивать волосы. Могли завестись вши. Мама стригла меня нашими большими ножницами, и я ходила вся как стриженная дедованина овечка, с тупеньками. И только в свете фурцовой почему-то разрешали ходить с косой. Первый класс я заканчивала отличницей.